покоривший три царства татарских, страшными казнями выводивший измену из Москвы и Новгорода. Грозный в песне так говорит на Перу. «Повынес я парфиру царскую из царя Града, и повывел я измену с каменной Москвы, уж я выведу измену из Новогорода». Каташихин о России в царствовании Алексея Михайловича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 Центральный государственный архив, разрядный приказ, столбцы приказного стола, дело 352, листы 18 34 Наконец, от царствования Алексея Михайловича в песне осталась память о знаменитой борьбе с польшей за русские земли. Песня начинается с собором. Царь Алексей Михайлович выходит из церкви от долгой обедни.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 Благодаря существованию крепкого государства никогда не играла главной, исключительной роли. Разины, богатыри, которые в старину, в богатырские эпохи делались основателями государств, тут гибли от государства, да и немного было разинах. Вот почему в Великой России имена старых богатырей и сохранились. Другое дело в Малой России –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 Посредством переводов с польского русские люди XVII века познакомились с нравоучительными повестями. В начале XVII века толмач греческого и польского языка Федор Газвинский перевел басни «Эзопа», который, по словам переводчика, нравоучительная к нам сей беседует и в притчах полезное к житию дарует».